Те еще заняты штурвалом и рычагами. По левому борту, на берегу озера. Оба завели с дизелями дымят. А теперь поворачивают. «Куда едут?» «Похоже, за нами». «Дурень я!» Ставра дернул рычаг. «Топлива мало! Не успели заправиться!» «Эй, а ну лежать!» Туран оглянулся. Незнакомец встал на четвереньки и поднял голову в синий бандане. Шагнув к нему, Ставр с громким выдохом опустил кулак,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 Она медленно повернула к хозяину крафта мертвенно-бледное лицо. «Встань к штурвалу!» — велел Ставра Турану. Подождав, когда тот переберется к стойке, добавил «Держи так, рычаги не трогай». Присев у ящика, в котором хранились надобья, великан вытащил знакомую котомку, вытряс в кресло склянки, бинты, достал кахар, обмотал его шнурок вокруг шеи и связал концы. Заметив непонимающий взгляд Турана, пояснил «Если сядем в пустыне, без этого никак».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 «Где тебя носит, парень?» воскликнул он при виде Турана с таким выражением, будто они старые приятели. «Эти двое красавцев чуть не сцепились, пока ты там ходил. Как котраны какие, я их еле разнял, точно говорю!» Макс, накрыв ноги плащом Ставра, полу лежала в кресле. Великан сидел во втором. Они недобры глядели друг на друга. А рыжий вещал, как ни в чем не бывало. «Повезла тебе, паренек! Я ж тогда подумал, щенок какой-то в люк заглядывает».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 «Едут они за вами, так?» «Замок Омега — это ж серьезное дело. А лучшего истребителя танкеров вам по всей Донной пустыне не найти». «Врешь!» — бросил Ставридис презрительно. «Почему так решил, борода?» «Я знаю их слабые места. Знаю тактику Омеги. Верно, вот барышня только что говорила. Я бы первым делом радио включил. Волну их поймал. А ты прохлопал молот, не врубил приемник, так?» Ставра нахмурился, а Макс посмотрела на Рыжего с любопытством.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 Провел рукой по железному прикладу, потрогал массивный барабан. Рыжий шумно вздохнул. «Слушай, парень, ты за магазин так не хватайся. Там внутри не патроны, а гранаты на самовзводе. Это тебе не ружьишка какой-то, харь затопчи меня, кабан. Что, не слышал о таком? Харьковчане уже с полгода их делают. Гранатометом обозвали. Да ты ж саданул с него на палубе, кажись. Я когда внутри затихарился, так слышал. «Замолкни!» — велел Ставридис.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 Сюда за ней приехал с попутным караваном. Когда понял, кто навстречу с ней в Бакен пришел, побежал к башне, потому что знал. Молот на катамаране серебристым летает и швартует его к фермам. Но не вышло, хлопец этот трезвый оказался. Ладно, без вопросов, ваша взяла, тем белорусы это признают. А теперь вруби, наконец, проектор, страсть, как охота поглядеть. Ну давай! Он отпрянул в сторону и брошенный ставридисом тавридисом навесной замок, который тот снял с ящика, ударил в стену. «Заткнись!» — сказал хозяин крафта.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 Дальше медленно вращалась решетчатая тарелка, установленная Захаром локацией. «Вали отсюда!» Панч катил между слоистыми холмами, Сендер с крючком и хангой ехали впереди. Ночью им повезло. Летающая машина Ставрилиса была хорошо видна на фоне полной луны. Только это и помогло не заплутать. Сейчас же, в полдень, разглядеть ее было совсем легко. Серебристые бока емкостей посверкивали на солнце. Где-то впереди, на полпути между Ставрилисом и бандитами, Ползли танкеры из замка Омега. «Хозяин!» — не отставал Дерюшка. «То не мне, то людям надо!» Макота хлебнула с фляжки. Солнце пекло, а там оно не хватало любимой шляпы, и он был не в настроении. Чего им надо?» «Знать, куда едем, зачем? Хоть что-то. Это то сорвались с места им мчим. Это что ещё за разговорчики?» Усевшись, Макота завинтил фляжку, сунул в карман. «Сказано ехать, нехай едут!» «Так мы же едем, хозяин, ну...» «Ну вот послушай меня, только не бей сразу, послушай!» Наивная рожа дерюшки была на удивление серьезной, и атаман увидел вдруг, что сквозь наивность эту проглядывает что-то еще, незамеченное раньше. Хитрость, что ли? Или подлость? Нет, скорее пронырливость. Макота с пробудившимся любопытством взглянул на молодого бандита. «Ведь что получается? Молодой-то он молодой, и неловкий весь какой-то, и крикливый, и суетиться чересчур. Но что при этом?» Притом как-то так вышло, что в последнее время Макота, если не сам приказы отдает, так через Дерюгу. Тот всякие мелкие поручения выполняет, лезет везде, снуюет, и стал он незаметно для атамана полезен, выделился из толпы рядовых бойцов. А ведь примерно так себя вел когда-то Чеченя и заделался в конце концов первым помощником. «Ну чё?» — сказал Макота. «Не буду бить, говори уже!» Дерюшка посмотрел в люк, из которого высунулся по пояс и придвинулся поближе.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 «Был такой боец на арене. Теперь вот летает. Мы его грабануть собираемся, а если получится, если леталка его целая останется, так и ее себе заберем. Будем тогда летать, а не ездить». «Скажешь, плохо?» «А, меговцы?» — спросил Дерюшка. «Скажи, на леталке много денег, потому за ней солдаты едут, тоже грабануть хотят». «Но это не беда. С нашим ракетометом мы их разделаем». «Так чего же мы с ракетомета по леталке не шмальнем?» «Вот тупой ты все-таки!» Макута не выдержал и стукнул молодого кулаком по темень. Но не сильно стукнул, почти что ласково. Мысль, как говоришь, выросла, а все един, тупой. Если подирижаби мальнуть газ в ней может взорваться. Ну сгорит, упадет, монеты по всей пустыне разлетятся. Чего не то Ждать надо, пока Ставридис прилетит, куда летел, и ниже опустится. Омеговцы про нас не знают, Ставридис пока тоже. Потому едем тихо, но не отстаем. Все, иди. Дерюшка полез вниз.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 продолжал полить. "Стой!" заорал Макота, размахивая руками. "Стой! Вот же скотина, стой, услышат! Ты, гад, уже кончил не стрелять". Ханга наконец внял, отжел гашетку, оружие смолкло. Перестало лязгать уходящие в ленты приемник, гибкая железная полоса с патронами. Панч едва заметно качнулся, переехав тело Катрана. Макота плюнул и показал Ханге кулак. Сверху он видел, что ряды приземистых серых холмов, между которыми двигались машины заканчиваются далеко впереди. Где-то там едут танкеры. Услышали с них выстрелы или нет? Не должны, хотя все может быть. Надо у майка поспрошать Он из омеговцев и в танкере хвастался ездил, а раз так, должен знать, насколько там шумно. Заодно поглядеть, наладил Захар электронику эту или нет еще. Жаль, нельзя сейчас ракетометы испытать. Взрывы уж точно внимание привлекут. Приставив ладонь козырьком к колбу,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 «Глаза тряпочкой прочесть, потому что за вами два танкера прут. И твой передатчик их переговор не ловит. Планов их ты не знаешь. Вот ты с танкерами сталкивался раньше?» Ставро покачал головой. «А ты?» «Ты!» Макс стоял у окна. Туран пристроился у стены на ящике, где Ставро запер гранатомет. Винчестер с топориком парень повсюду носил с собой. Для топорика хозяин термопланов выдал чехол, который он пристегнул ремнем на боку под мышкой.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 может и есть на борту одного из ползущих впереди танкеров ночной глаз. Тогда, получается, танкеры ночью смогут преследовать леталку. ехать они будут без фонарей. По словам Малика, яркий свет вреден для ночного глаза. Слепит его. Значит, Панчо с Сендером тоже придется двигаться, вырубив фары, чтобы их не увидели. Останавливаться часто, глушить движки, слушать, в какой стороне ракочут моторы танкеров, и ехать дальше на звук. Через дерюшку атаман сообщил о своем решении бандитам.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 Боец из него так себе, зато как стрелок, он не хуже покойного Кромвеля, потому атаман и взял Стопора с собой. Макота натянул сапоги, отпер дверь и через отсек охраны, где в подвешенных к низкому потолку гамаках спали Малек с Лехой, прошел в кабину. Дерюшка сидел за рулем, у другой дверцы разместился Стопор с ружьем на коленях. Между ними Захар. «Тише дрыхнуть», — велел Макота стрелку. Стопор положил ружье под дверцей и полез в отсек. Атаман сел на его место. Зевнув, осмотрелся. Панч медленно катился за Сендером по извилистому ущелью, вроде того, где на подъезде к кораблю они повстречали танкер-омеговцев. Наступил вечер. Под темно-красными склонами было совсем темно. Впереди ущелье становилось шире, там сериал неба. «Как ближе к выходу подъедем? Мигнешь крючку, чтоб встал!» — велел Макота. «Ну, Захар, че у тебя?» Механика кнул, потер потные ладони.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 и ракета в нее летит. Ракета тоже на мониторе будет как точка, только более тусклая. Как она подлетит к цели, так и взорвется. Значит, ежели человек, там он тоже как точка? А ежели танкер так более жирная? Не-не, замахал руками механик. Никаких в то бишь людей. Локация только железо видит, металл. Танкер или там сендеры, мотоциклетки. Локация, понимаешь, лучи такие спускает, ну, как свет, но невидимые. И лучи эти отражают только от железа. Как отразятся, так их локация обратно ловят, но и выдает на монитор точку в том месте, откуда они отразились». «Ну ладно, человек, мы того, мягкие». Макота похлопал себя по брюху. «В нас случае эти твои вязнуть могут. Ну че ж они от железа отражаются, а от камня нет? И то, и то твердое, а?» Пожав плечами, Захар сунул руку под сидение. «Не я их изобрел, Макота». Он был единственным в клане, кто обращался к хозяину по имени.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 Настойка у механика была на диво крепка и вернул обратно. Захар немедленно выпил. «А, — сказал Дерюшка, — понял. Вот если цели две или же три, да в разных местах, как тогда?» «Тогда точки в разных местах на мониторе будут», — ответил Захар, вытирая рот ладонью. «Ракетомет у нас не крутится. Стало быть, маневрировать надо так, чтобы та цель, в которую стрелять собрались, в круге оказалась, который по центру монитора». «А если в круг две цели попадут?» — спросил Макота. Ну, можешь две ракеты запустить, или три. Там блок стоит, автоматик, то бишь. Она распределяет ракеты между целями. Макото припомнил. Оперение на ракетах было подвижно. Ага, так они не только по прямой могут. Ясное дело, это ж не стрела тебе. Поворачивают, как им надо. Ну, совсем уж взад лететь, то бишь по кругу, не смогут все-таки. Но цель отыщет, по которой ты понешь. Даже если она чуток в стороне от курса панчи будет. Главное, чтоб точка в малый круг на мониторе попала.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 Трещины там выли, из них светит. что то пыхает внизу. Да что ж там пыхать может? Атаман забрал у него бинокль. Нам какое дело, главное проехать сможем. Дерюга, смягойте с Захаром панч там провести. А то, закивал молодой. Не сомневайся, проведём. Только бы Захар не напился. Ну так следи за ним. Буду, буду следить. Не напьётся хозяин. Ох, и свезло нам, что там светится. Я вот... Крюк, а ты смогёшь ехать? Перебил Макота. Лопоухий хмуро глядел вперёд.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 «У нас топливо есть пока, но не так, чтобы много». Бывший омеговец сел спиной к низине и заговорил, быстро жестикулируя. «Заедут далеко, там баки ого-го какие». Он развел руками, показывая величину баков, потом стукнул кулаком по груди. И броню их пули не возьмут, даже из самого большого штуцера, разве что гранаты да и то лучше связкой. Ну или другой танкер нужен, чтобы из пушки. Граната лучше всего под днище бросать или на корму, прямо за башню. «Ракеты?» Бандит покосился туда, где стояли грузовик с сендером. «Не, ну ракеты твои весь танк разнесут к ползуновой матке. Я вот другое подумал. Иловая пыль, ежели в топливную систему попадет, забьет ее, тогда все, кранты. Потому водилы наверняка стараются не гнать, а двигаться по пустыне осторожно так, с оглядкой». «Это хорошо», — кивнул Макота. «А пушки у них какие?» «Что же пушки?» «Пушки мощные в башнях. Панч наш в тысячи шагов развалит одним выстрелом. А народу сколько внутри?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 И автоматы даже. Малик замолчал. Крючок громко зевнул, и атаман прикрикнул на него: рот разеваешь?" "День и ночь не спал", ответил бандит, не глядя на хозяина. «Всего ничего перекимарил "Ты не зевая вперед гляди, тебе там ехать. Видишь трещин сколько? Как все равно лабиринт какой. А нам ночью до да фар. Изучай, разъешь тебя не местность." "Могу заснуть за рулем." "Я тебе засну. Пули в башку на вечную соплю, понял?" «Рулить будешь! Встанет совсем не в моготу, Хангу за баранку посадишь!» «Ханга неопытный», — возразил Крючок. «Может, урулить куда не надо. А ты ему по мордасам надавай, чтобы не урулил. Ладно, пошли назад!» Макото повернулся и стал сползать со склона.